ЧАСТЬ ВТОРАЯ Селия, не вставая с постели, смотрела на экран. На президенте черный костюм и солнечно желтый галстук. «Мы слишком поздно осознали серьезность ситуации», — сказал президент. «Поздно. И вряд ли в полной степени. Думаю, многим приходится сегодня раскаиваться». Селия прикусила ноготь. В другой руке телефон — будто боялась не успеть отреагировать на звонок. Дэвид звонил чуть не каждые пять минут. 350 километров до Нью-Йорка, а ощущение такое, что он рядом, что она чувствует тепло его тела. Это ночь. Одна такая ночь может перевернуть всю жизнь. Потом — пожар в тоннеле. А теперь полыхает весь мир. Людей проверяют в автобусах, аэропортах. Совершил вынужденную посадку самолет компании JetBlue, выполнявший рейс Вашингтон-Нью-Йорк. Какой-то старик начал ходить взад-вперед по проходу. Его пытались успокоить, но он путано жаловался на плохие сосуды, что-то насчет тромбоза глубоких вен. Пассажиров охватила паника. А вдруг у него Альцгеймер? Есть специальные программы, подсчитывающие употребление в медиа того или иного слова. «Последние часы наверняка лидируют болезнь Альцгеймера», — подумала Селия. причем с большим отрывом. «Болезнь Альцгеймера», — президент тут же подтвердил ее мысль, — «вовсе не опасна. В истории медицины не было случаев, чтобы заболевший этой болезнью человек становился опасным для окружающих. А вот лекарства...» которым пытались лечить это заболевание, серьезно повредило сознание нескольких человек. Это катастрофа. Немыслимая катастрофа. Случилось то, чего не должно было случиться. Все так. Но сейчас в соцсетях распространяют слухи, которые я обязан прокомментировать. Утверждается, что болезнь Альцгеймера заразна. Ничего подобного. Это злостные, И мало того, опасные выдумки ни в самой болезни, ни в одобренных федеральным ведомством лекарственных препаратах нет ровным счетом ничего опасного. Они применяются уже много лет. Речь идет об отдельном, даже можно сказать, уникальном научном проекте, который пошел в кривь и в кось. Проект закрыт. Селия посмотрела на герб на кафедре. Морской орел с оливковой ветвью. Поверить трудно, что про их проект говорит не какой-то чиновник из FDA, даже не министр, а сам президент. Мы приняли решение. нелегкое, но неизбежное. Все добровольцы, принимавшие участие в эксперименте, будут интернированы. А эти Андрю предупреждал. «Да что там? Разговоры о такой возможности возникали то и дело» но все равно ощущение внезапно открывшейся в полушаге пропасти. Папа уже посеял сахарный горошек, отремонтировал и сколотил новые шпалеры. Май как-никак. Солнце вернулось в город. А на отца весна всегда, даже во время болезни, действовала как живая вода. Как она может позволить запереть его на всё лето? А если просто увести и спрятать? Нет, совершенно безумная идея. Увести? «Куда? Спрятать? Где?» И Дэвид. «Дэвид!» С той ночи он поселился в ее душе прочно и надолго. Каждая мысль начиналась и кончалась с Дэвидом. «Папу спасти невозможно». «Когда я был сенатором, мне выпала честь встречаться с Рональдом Рейганом». Президент сжал кулаки и опустил на кафедру. «В те времена...» как он сам красиво сформулировал, его солнце уже начало клониться к закату. Мое солнце...» «Да», — сказал президент. Мое солнце клонится к закату, но не солнце Америки. Наша медицина — самая мощная в мире. К нам спешат приехать выдающиеся ученые из многих стран, даже из тех, где собственное здравоохранение на очень высоком уровне». И наши ученые близки к решению загадки болезни Альцгеймера. Но надо набраться терпения. Триада, которая нужна нам более всего — терпение, сострадание и здравый смысл. Что бы ни случилось, мы должны продолжать верить в науку, а не в безосновательные конспирологические фантазии. Конечно, жить с такой болезнью — это ад но такой же, если не больше аты для других, которые видят, как уходят в никуда их близкие, наблюдают их медленную духовную гибель и ничем помочь не могут. Да, мы вынуждены изолировать тех немногих, подчеркиваю, очень немногих, за кем необходимо постоянное наблюдение. Мы вынуждены закрыть за ними двери. Но тем самым, Мы закрываем двери для страха. И хочу еще раз вспомнить мудрого Рональда Рейгана. Он высказал мысль, к которой я снова и снова возвращаюсь. Чтобы уничтожить свободу, сказал Рональд, достаточно одного поколения. Единственное, что делает нас свободными правда. В селе открыла список избранных контактов и нажала на самую верхнюю строчку «Телефон отца». Не исключено, что и он слышал эту речь. В таком случае нельзя оставлять его в одиночестве.